Глава 765. -я. Семилетнее треволнение. Взгляды великих племен четырех Земель тоже сейчас были обращены на Южный Предел. История об осаде секты Кровавого Демона с Союзом четырех Сил и последующее объединение секты Кровавого Демона Южного Предела достигла даже их краев. Клан Золотого Ворона был особенно рад, когда Манхао стал одним из самых известных практиков. Когда до них дошли вести о готовящейся свадьбе, Глава клана возглавил большую группу своих соплеменников и повел их за пределы Черных Земель, чтобы поздравить Манхау и вручить ему подарки. Остальные великие племена последовали их примеру, не осталось в стороне и церковь Золотого Света, Ее члены завели свою мантру и двинулись в сторону южного предела в окружении клубящегося тумана. Тем временем в восточных землях на территории родового особняка клана Фан стояла башня. Внешне она сильно походила на башню Тан. Однако это была на 30 метров выше. Она была на 30 метров выше любой башни Тан в Южном пределе. На вершине этой башни о чем то горячо спорили мужчина и женщина. На щеках женщины блестели слезы, тогда как она сама смотрела куда-то далеко, на Южный предел, на Мэнхао. «Мы оставили его перед седьмым днем рождения. В Южном пределе он столько раз подвергался опасности, и мы ни разу ему не помогли. Мы даже не рискнули приблизиться к нему». Я не должна была тогда посещать клан Сун, но он мой сын! Он наш сын! Его дало основания похитили в море личного пути, и я знала, что не могу помочь ему, однако это все равно не смогло унять боль в моем сердце. А затем в пещере перерождения Цин стольким ради него пожертвовала. Я видела все, что там случилось. Все! Мне нравится эта девушка, у него скоро свадьба, и я не пропущу ее! Женщина с непоколебимой решимостью посмотрела на мужчину. Тот вздрогнул и с грустью посмотрел ей в глаза. Его сердце тоже нестерпимо болело, однако ему ничего не оставалось, как терпеть и надеяться на будущее. «Подожди еще чуть-чуть, Лили!» – прошептал мужчина. Он схватился за стоящую неподалёку колонну так крепко, что у него побелели костяшки пальцев. «Почему ты не можешь подождать еще немного? После стольких трудностей нам удалось принести его сюда и подарить шанс на выживание». Когда он достигнет стадии поиска Дао, можно считать, что опасность миновала. Поиск Дао, только и всего, уже совсем скоро. Когда он взойдет на стадию поиска Дао, мы все вновь будем вместе, мы вместе все ему объясним. Глаза мужчины съели любовью, тогда как его взгляд был направлен куда-то очень далеко. Мы не имеем права на ошибку, продолжил он. Если ничего не удастся, Лили, четвертая жизнь... «Семилетнее отреволнение. Ты действительно выдержишь это еще раз?» «Я его отец, и он наше дитя. Только ради него мы принесли Дао обед стеречь дверь Южных Небес сто тысяч лет, и все это время не ступать за пределы этой планеты. Все это ради одного крохотного шанса. Подожди еще чуть-чуть». Мужчина закрыл глаза. А ради своего сына он с радостью пожертвовал бы жизнью всем, что у него было. «Семилетнее отреволнение». Из глаз женщины вновь брызнули слезы. стоило ей вспомнить о тех горьких воспоминаниях. Но ведь прошло уже столько лет. Отсечение души стабилизирует душу, поиск Дао успокаивает кровь. Мужчина говорил настолько тихо, что было неясно, говорил ли он женщине или самим собой. До стадии поиска Дао проблема семилетнего треволнения остается нерешенной. Его тело уже достигло поиска Дао, осталось только культивация. Скоро. Уже совсем скоро. День свадьбы приближался, когда до церемонии оставалось всего 5 дней. Более миллиона практиков собрались на побережье морем личного пути в северных пустошах, свирепые звери, злые духи, могучие эксперты. Все это превратилось в нечто похожее на ураган, который грозился уничтожить все на своем пути. Патриархи поиска Дау из различных клонов, племен и сект поднялись в воздух, 11 величественных фигур, чьи взоры были направлены за горизонт. На земле, лежащей по другую сторону моря Млечного Пути, на Южный Предел. Шанс на бессмертие ждет в Южном Пределе. Южный Предел только что пережил тяжелейшую войну. Сейчас они как никогда ослаблены и явно не ожидают появления новой армии. Такой шанс выпадает крайне редко. В этой войне мы истребим их экспертов в стадии поиска Дао, убьем всех практиков в стадии отсечения души И вырежем учеников в стадии зарождения души. Что до людей на стадии создания ядра, о них можно не беспокоиться. Расколим их основания, лишим их шанса на бессмертие и оккупируем южный предел. Мы сможем обрести просветление относительно бессмертной судьбы, а потом станем бессмертными. В этой войне союзные силы северных пустошей с помощью запредельной лилии захватят все лежащие за морем земли. Нанеся удар быстро и жестко! Нельзя позволить восточным землям успеть вмешаться!» Эти 11 экспертов в стадии поиска Дао носили совершенно разные наряды. На коже некоторых имелись татуировки, другие были увешаны костяными украшениями, от которых исходило черное свечение. Некоторые носили даоские халаты, однако всех их обедняло одно – невероятная сила. Они парили в воздухе, наблюдая за морем Млечного Пути, Внезапно появился чудовищный шум. Несмотря на отсутствие ветра, по морю пошли высокие волны. Во внешнем четвертом, третьем и втором кольцах появились гигантские волны. Ученики трех сект третьего кольца изземленно уставились на море. Живущие на рассыпанных по региону островах вышли из своих жилищ, заслышав оглушительный шум моря. Вот только это был никакой не шум моря, а жуткий кровожадный рев. Вода начала расходиться в стороны. Словно колоссальных размеров существо пыталось подняться с морского дна. Пока люди пораженно крутили головой, в глубокой расщелине во втором кольце гигантская запредельная лилия извивалась как безумная. Именно она была источником этого рева. С рокотом гигантская запредельная лилия начала расти, через десять вдохов огромные щупальца, каждая шириной в 30 метров, поднялись из вод второго кольца. Стряхнув с себя морскую воду, спускающие невероятную ауру щупальца умчались в неизвестном направлении. Одновременно с этим множество щупалец поменьше начали расползаться по морскому дну. Добравшись до вот третьего кольца, они тоже поднялись на поверхность и куда-то умчались. Расползающиеся щупальца добрались до штормовой завесы, разделявшей третье и четвертое кольцо. При взгляде на море Млечного Пути с высоты птичьего полета, можно было насчитать более сотни тысяч таких щупалец. Словно в морских глубинах скрывался настоящий ужас. Разумеется, это была запредельная лилия. Она продолжала стремительно расти, пока наконец к несказанному удивлению практиков полностью не поднялась из воды. Щупальца сплелись вместе, превратившись в мост. Одна часть этого моста состояла из 50 тысяч щупалец и достигала более полутора тысяч километров в длину. Эта часть моста приблизилась к южному пределу, но не стала его касаться. Другая часть моста протянулась к северным пустошам. В центре этих двух частей моста из воды вздымалась настолько гигантская запредельная лилия, что ее с трудом можно было охватить взглядом. Эта сцена потрясала воображение. Огромный цветок поднялся из воды и создал из своих веток и листьев мост, который соединил два великих континента. Главной сложностью войны между этими регионами была проблема транспортировки войск, но сейчас она была решена, поэтому война могла начаться в любой момент. Срок рокотом мост Запредельной Лилии был окончательно сформирован, более миллиона практиков северных пустошей радостно взревели. 11 экспертов в стадии поиска дал взмахом руки приказали войскам подняться на мост Запредельной Лилии, злые духи следовали за практиками, за которыми двигались гиганты и дикие звери. Все они хлынули на мост Запредельной Лилии, двигаясь со всей возможной скоростью используя перемещающие функции самого моста, Они спешили вперед. Дистанция между ними и Южным пределом стремительно сокращалась. Они доберутся до Южного предела всего за несколько дней. День свадьбы был не за горами. Большое озеро, где раньше располагалось государство Джао, было декорировано бумажными фонарями и цветастыми украшениями. Повсюду стояли столы, меж которыми сновали ученики секты Кровавого Демона. В воздухе стояла атмосфера радости и веселья. Прибыл Чэньфан, а потом и Толстяк. Следом показались и остальные друзья Манхао из секты Пурпурной Судьбы. С каждым днем улыбка Сюицин становилась улучезарней. Теплота, с которой она смотрела на Манхао, могла растопить даже самые холодные ледники. Манхао тоже улыбался, хотя иногда терялся, не зная, что делать. К счастью, патриархи стадии отсечения души из секты Кровавого Демона раньше уже проводили свадьбы, поэтому они взяли всю организацию на себя. Толстяк прибыл в сопровождении более сотни возлюбленных Жан. Со всей их помощью и советами Манхау с головой ушел в организацию празднества. В конечном итоге Чую Янь, на ее губах играла улыбка, искренне поздравляющая жениха и невесту. Однако в глубине души она чувствовала печаль, когда Манхао случайно наткнулся на нее, он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в конечном итоге не сумел подобрать слов и просто вздохнул. В конечном итоге Сьюицин отвела Чу Янь в сторону, где они принялись о чем-то шептаться. Хансию и Шани Суньцзя тоже пришли на свадьбу. Вскоре все женщины, включая возлюбленных толстяка, скрылись на острове в центре озера, после чего оттуда стал доноситься звонки смех и обрывки разговоров. В назначенный день воздух огласил звон свадебных колоколов. С рассвета начали прибывать почётные гости из секты кланов Южного предела. Вскоре стало ясно, что банкетных столов не хватает, хоть их и было поставлено более ста тысяч. Остались только стоячие места. Куда ни глянь, всюду плотно стояли люди, некоторые практики даже парили в воздухе вдалеке. Не получив места на перо, они все равно хотели увидеть церемонию своими глазами и поздравить молодоженов. На месте присутствовали все практики отсечения души и эксперты поиска Дао. Когда зазвучали колокола, в небе появился пурпурный луч света. В нем находился благородный старик в пурпурном халате, на его губах играла доброжелательная улыбка, а от него самого исходил приятный аромат целебных трав. Заметив его, Манхау тотчас взмыл воздух. Под взглядами собравшихся практиков он сложил ладони и низко поклонился. «Приветствуй, наставник!» Стариком, разумеется, был дух пилюли. Он с теплотой и любовью посмотрел на Манхау, а потом со смехом помог Манхау выпрямиться. «Сегодня твоя свадьба. Твой наставник выступит в качестве свидетеля».